Сказка Встарь во время она в сказочном краю Пробирался конный степью-порепью. Он спешил на сечу, а в степной пыли Темный лес навстречу вырастал вдали. Ныло ретевое, на сердце скребло. Бойся водопоя, подтяни седло. Не послушал конный и во весь опор Залетел с разгону на лесной бугор. Повернул с кургана, въехал в суходол, Миновал поляну, гору перешел. И забрел в ложбину, И лесной тропой Вышел на звериный След и водопой И глухой к призыву, И не мняв чутью, Свел коня с обрыва Попоить к ручью У ручья пещера, Пред пещерой брод. Как бы пламя серы озаряло вход, И в дыму багровом застилавшим взор, Отдаленным зовом огласился бор. И тогда врагом, вздрогнув напрямик, тронул конный шагом на призымный крик, И увидел конный и приник. Копью голову дракона, хвост и чешую. Пламенем из зева рассевал он свет в три кольца, В круг девы, обмотав хребет, Туловище змея, как концом бича, поводило шеей у ее плеча. Той стороны обычей пленницу красу, отдавал в добычу чудищу в лесу. Края населения хижины свои выкупало пеней этой от змеи. Змей обвил ей руку и оплел гортань, получив на муку в жертву эту дань. Посмотрел с мольбою всадник вы небес и копье для боя взял на перевес. Сомкнутые веки, выси облака, воды, броды, реки, годы и века. Конный в шлеме сбитом, Шибленный в бою, верный конь копытом. Топчущий змею, Конь и труп дракона рядом на песке, В обмороке, конный дева в столбнике, Светил свод полдневный, синева нежна. Кто она? Царевна, дочь земли, княжна. То в избытке счастья слезы в три ручья, То душа во власти сна и забытья, То возврат здоровья, то недвижность жил От потери крови и упадка сил. Но сердца их бьются, То она, то он силятся. Очнутся и впадают в сон. Сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века.